Глава четвёртая. Жирные овцы. «Ну что, попались голубчики!» — произнёс главарь гоп-стоп компании. «Мы вас ещё у банка срисовали, как и ваши пространственные сумки. О, и браслетики симпатичные! В общем...» «Отдавайте все, и мы вас пощадим!» На самом деле произнес он нечто другое на своем языке, но подсознание услужливо перевело именно так. В любой момент мы могли сбежать на эзэ, но я не хотел палить перед этими гопниками свои способности и уже раздумывал о том, как бы откупиться. «Гешифт с транзакцией я уже получил», Если мне оставят хотя бы браслеты, отдам остальное. Но тут главный произнес фразу, которая предопределила все дальнейшее развитие конфликта. — О, какая краля! — восхищенно сказал он, более внимательно изучив Мирославу. — Короче, девчуля остается развлекать нас, а тебя так и быть мы отпустим сегодня я добрый. Взгляд его был полон животной похоти, а меня уже потряхивало от ярости. Мирослава, державшая меня за руку, прильнула ко мне. Я вздохнул, и мы исчезли из переулка, оставив после себя только ключ от резиденции и россыпь каких-то фруктов и цветов, купленных Мирославой. На эзе мы оделись в хлопковые штаны и футболки и переместились на землю. Там я собрал свою собственную ватагу. Первыми в бой пойдут пятеро моих соколов, а также фемасель При необходимости привлеку еще работников, но, надеюсь, это не понадобится. Все приготовились на первом этаже мои рабочие высотки. Я стиснул в руках клинок окончательной смерти, который перестал быть перочинным ножиком и стал размером с небольшой охотничий нож, только более узкий. Перенеслись мы мгновенно На ловца и зверь бежит. Прямо передо мной была спина одного из гопников. Он держал в руках ключ от нашей резиденции и, видимо, хотел передать главарю. Удар в шею. Заранее было решено, что свидетелей мы оставлять не будем». Я, Мирослава и пятеро моих молодцев, которые достигли пятнадцатого уровня, вызвали бойцов практически одновременно с гопниками, кроме того, что умер мгновенно. У меня был выше уровень, редкие рамки куча дополнительных характеристик, шансов у него не было. Оказывается, возле места нашего исчезновения было два противника, второго как раз скручивали Фема и Эль. В суматохе скученного боя его бойцы не могли ему помочь. Как оказалось, средний уровень моих бойцов был выше, чем у гопников. Конечно, одно дело покупать ОД для спасения собственной жизни, а другое дело качать бойцов, что требует миллионных вложений. Да, уровень у гопников высокий, но качать уровень можно бесплатно, а на улучшение бойцов нужно много эроса, который в таких количествах не заработаешь гопстопом Подскочил к троице, пара ударов в сердце, задержанный, обмяк, второй готов. Теперь наши бойцы сравнялись с бойцами гопников и по количеству. Перенес братьев и Мирославу на Эзе. Вокруг была такая непонятная куча мала, что пребывание здесь могло быть опасным». Полетели стрелы и копья, засверкали вспышки заклинаний. Хозяйка теней скастовала свое особое заклинание, и я в тени переместился за спину еще одному противнику. Удар в шею и несколько в печень, обратно в тень. Леди-рыцарь ударом щита оглушила другого. Он тряпичной куклой врезался в стену, но бойцы его не исчезли, значит, не умер». «Ничего, поправим». Проход через тень появился прямо над болезненным, который открывал глаза, застонав от боли. Успокоил бедняжку парой ударов в шею и сердце. Еще один гупник пытался убежать, но получил в обе ноги и распластался на земле. Возле него появился я, нож в шею и в спину». Бойцы его исчезли. Нежилец. Обернулся к главному, тот стоял истуканом. Обе руки у него были прострелены, поэтому он не смог бы убить себя. Бойцы его были либо слишком ранены, либо схвачены. — Ты! Ты знаешь, на кого я работаю! — крикнул он в гневе. «На самого кимберийского лорда! Если ты сейчас меня отпустишь и компенсируешь потери, я замолвлю за тобой словечко, но он должен быть доволен компенсацией. В любом случае, ты и твоя девка уже засветились, а у нас все схвачено даже в местной жандармерии». «А разве лорд Кимберий не женщина?» «Разве высшие посты не занимают исключительно эльфийки?» «Сразу видно, что ты не местный», — сказал гопник, улыбаясь. «То на бумаге, а реальными делами занимаются заместители, которые чаще всего мужчины, да и не всегда эльфы. Благородные не особо-то любят заниматься бумажной волокитой или бегать туда-сюда по мелким вопросам» а как кимберийский лорд узнает о наших разборках и если я тебя сскквачу поинтересовался я глупый драматично воскликнул гопник мои люди как воскреснут сразу побегут к нему на доклад хочешь сказать что меня и мою жену видели только вы шестеро и я сдвинул брови изображая раздумья чтобы не делиться с другими — Эм... да, — ответил главарь, видимо, думая, что я хочу откупиться, не привлекая лишнего внимания. — Понятно, — сказал я. — Спасибо за информацию. А теперь прощай. В моей руке блеснул нож, от шеи гопника расцвела кровавая дуга, добил в сердце. Бойцы его исчезли. Сэ-Зэ взял более вместительную пространственную сумку. Возможно, Лейт не подозревал, что я смогу вот так запросто перемещаться между мирами, раз всем необходимым здесь, кто знает. Трупы вместе с имуществом закинул внутрь, собрал все, что валялось на земле. Три пространственные сумки и пространственный кошелек бывший у главаря отдал теневому клону хозяйки теней, и тот по крышам домов на всех парах помчался к резиденции, благо было недалеко. Пошумели мы здесь знатно, кое-где даже были дыры в стенах. Хорошо, что на эту узкую улочку не выходили окна. Получил сигнал от хозяйки теней, что я клон доставил пространственные сумки до моего дома и исчез. Затем исчезли и мы, а через пару минут на улочке появился с десяток жандармов которые ничего особенного не нашли. В общем, две недели мы отсиживались в земном мире. Впрочем, и там работы хватало. Мирослава начала вести активную политическую деятельность, общаясь с властителями окружающих государств. Дабы они не сильно прельщались ее красотой, девушка везде ходила в шапочке с почти непрозрачной вуалью на лицо, Но это лишь больше разжигало интерес влиятельных сановников. В то же самое время активно развивалась армия баронства. На японском берегу строились уже более крупные корабли и даже целые плавучие крепости, основой для которых постужил бамбук. На исходе девятого месяца ко мне присоединились 15 тысяч шотландцев и англичан, по большей части более современных – Их несколько напрягало соседство с их варварскими предками. Они составят дополнительное войско, которое придет на помощь американским армиям в случае прорыва барьера, а сейчас одни должны были медленно, но целенаправленно двигаться в сторону Канады, как и бразильские армии в сторону Мексики. В Древнем Египте игроки были впечатлены моей силой и экономическими возможностями, поэтому ко мне с радостью присоединились 10 тысяч игроков. С началом 10-го месяца на КВВ произошло еще одно изменение. На этот раз не было тряски, просто исчезли все циклопы. Проход через пустыню стал свободен для игроков, Теперь игроки могли свободно перемещаться по всему миру, если, конечно, на другой стороне их ждала союзная деревня, а также эту деревню игрок когда-то посещал. Правило не распространилось на владельцев деревень, которые могли перемещаться между своими деревнями без ограничений, даже если лично не участвовали в ее захвате, даже водить в эти деревни гостей. Вот так и получилось что участки по 10 регионов объединялись в провинции, разделенные между собой полноводными реками. 10 провинций составляли сектор, границу между секторами составляли высокие скалистые горные хребты, а 10 секторов объединялись в области, между которыми пролегали широкие и сухие пустыни. соединяло это все большая сеть переходов перешейков и ущелий, что реки что горы что пустыни можно было пересечь и в любом другом месте хотя и было это несколько проблематично кул и лю вместе с инженерами помощниками придумали систему строительных лесов и лебедок которые могли быть использованы для поднятия людей и снаряжения на скалу с одной стороны и спуска с другой стороны использовались преимущественно бамбук и нейлон Болевые испытания проведет Александр Македонский со своей армией, который увяз в сражениях с римлянами. Особенно опасен был знаменитый триумвират Цезаря, Помпея и Краса, которые решили временно оставить старые обиды. Сам я в это время ехал по Африке. У меня уже было некоторое представление об обратной стороне земного мира КВВ. По периметру последовательно были страны, Юго-Восточной Азии без Китая, Южной Америки, Северной Америки, Европы и Африки. Здесь историки были вплоть до конца 19 века. Россия, Китай, а также некоторые европейские страны до конца 19 века оказались чуть ближе к центру. В общем, контур по периметру был достаточно тонкий. Более толстая часть была европейской и африканской части. От Азии и обеих Америк, чтобы добраться в центр, нужно будет пересечь дугу китайских и российских регионов. В самом центре же располагались страны почти как на земле, только без океанов между ними. Там жили люди с начала XX века по середину XXI века. И там были непрекращающиеся войны, как между державами, так и гражданские. Все хотели больше власти. Гитлеровскую Германию, США и СССР гнобили все вокруг, причем в основном европейцы всех возрастов, при помощи остатков российской империи, или либерально, или промонархически настроенных граждан Российской Федерации, поддерживаемых поддатыми Российской империи до конца XIX века. США и гитлеровская Германия не воевали между собой, но защищаясь от ошалевших европейцев, периодически наносили болезненные уколы по СССР. Если бы не помощь коммунистического Китая, русским коммунистам пришлось бы очень несладко – Впрочем, Китаю хватало и своих врагов. Например, остатков китайских монархистов, поддерживаемых Древним Китаем, а также других стран Юго-Восточной Азии, включая Индию. Африканские страны и страны Ближнего Востока, как обычно, воевали между собой, пытаясь урвать себе кусок от грызни старших братьев. Но это в целом разборки между центрами силы. Пока еще никому не удалось объединить под своим началом всех игроков определенного временного промежутка. Все армии, хотя и были очень активными и быстро адаптировались к новым боевым реалиям, пока еще не превышали размером моей армии, а может и никогда не достигнут. Ни один из правителей еще даже не стал бароном». «Захват местных деревень происходит не систематически. В общем, меня радовало, что не было больших центров силы, пока я всех почти окружил по периметру. Кроме того, в каждой стране хватало амбициозных людей, которые захотели создать свою маленькую страну, свободную от влияния влиятельных государей и чиновников прошлого». И союз таких маленьких стран вносил свою неразбериху в происходящее. Я прикинул, сколько денег я получаю от СЗ. Оказалось, что больше трех тысяч ОД в день, которые можно было обменять на полтора миллиона эрос или 45 миллионов эрос в месяц, «Выпустил особо крупные военные облигации номиналом от 2 до 10 миллионов эрос с процентной ставкой в 4,5% в месяц. Всего выпустил облигации на миллиард, заверил и подписал. Такая сумма реализуется далеко не сразу, но и я никуда не спешил. Деньги нужно не только найти, но и грамотно пристроить». Колеса моей военной машины закрутились с новой силой. Сам я за несколько дней посетил два десятка телепортов с обратной стороны на современную, а на современной разместил свои местные деревни, откуда должна будет распространяться моя торговая сеть. Регионы с телепортами теперь защищались не только огромным количеством зверей, но и циклопами – а внутри врага бы встретили высокоорганизованные и сильные армии местных. Цены на закупку ОД во всех моих филиалах выросли на несколько процентов, а квоты на продажи вообще были отменены. Продавать ОД теперь филиалам было запрещено. На закупку выделялись деньги, полученные от военных облигаций. По истечении двух недель ночью я появился в переулке и направился к теперь уже своей резиденции. Перепрыгнуть через трехметровую стену мне сейчас ничего не стоило. Отыскал спрятанный свиток и пространственные сумки. Ничего не было украдено за это время. Трупы в пространственной сумке не испортились. Один из слотов СЗ я потратил как раз на мертвые тела переместил пространственную сумку вместе с ними на СЗ. Всё, теперь их никто и никогда не найдёт. На полу осталось их имущество. Пусть оно и было невеликим, но на шестерых у них набралось почти сто тысяч эрос, что было немало за один рейд. Подумал, что если уж слабосильные гопники нижнего звена приносят денег не меньше, чем иноагенты в земном мире, то можно поохотиться здесь и на более серьезную добычу. Тот же самый кимберийский лорд должен быть достаточно богатым. Утром отправился в гномий банк, там продал закупленные в земном мире и неиспользованные, а также не оставленные для резерва 200 тысяч ОД на 100 миллионов эросов. Все эти две недели мои филиалы скупали ОД, будто под стероидами. Вот и результат. Сразу же снял себе за 10 миллионов в месяц пространственный сейф, куда сложил вещи гопников. Даже если кто-то выйдет на мою резиденцию, ничего он в ней не найдет. И свиток с легендой теперь тоже лежал на полке в моем личном чуланчике на «Эзе». Пожаловался на возможных грабителей. Как клиенты уже второго класса мне предложили возможность покинуть банк через «Черный ход», коим я с радостью и воспользовался. В следующие дни мы с Мирославой занимались делами лавки, а ночью я выходил на охоту за потенциальными преступниками. Шел налегке, чтобы телепортироваться на СЗ при необходимости. Обратно с кучей пространственных сумок отправлял теневого клона на одну из снятых помесячно-конспиративных квартир. В принципе, нужные люди здесь все знали, а среди бумаг можно было найти имена и адреса партнеров по темному бизнесу. Здесь никто не боялся окончательной смерти и того, что бумаги утекут на сторону. А зря... Овцы попадались мне очень жирными, от нескольких миллионов до пары десятков миллионов эрос за ночь мог получить. Даже стелы деревень были, ими я незамедлительно и воспользовался в близлежащем лесу, воскресил для себя местных подданных, которые должны будут создать сеть продаж д в Эльфийской империи». За определенную плату их можно было отправить телепортом даже в те города, в которых они никогда не бывали. Действовать решил в двух направлениях. Одну часть людей будут составлять реальные торговцы, а небольшое количество будут частным гражданским образом обменивать ОД в банках, периодически меняя города и банковские сети – Стоимость ОД в земном мире постоянно увеличилась, так как мои филиалы выгребали все, что только можно, образуя дефицит. Но я все равно получал баснословные прибыли. Даже торговые филиалы в местных государствах теперь только закупали ОД и не продавали. Резервы ОД постоянно копились, как и Эрос, которого было теперь очень и очень много». На обратной стороне в Древней Индии и в Северной Америке появлялось все больше летучих отрядов, которые, телепортируясь от деревни к деревне, топят двигатель моей войны не бензином, а сразу ассигнациями. Эти две точки были ключевыми, так как с одной стороны предполагалось нападение местных, а с другой – нападение армий других миров. На современной стороне японцы ввязались в серьезные бои с китайцами и, казалось, совсем забыли обо мне. У меня же было так много строительных проектов, что моих подданных не хватало на обработку сельхозугодий в нужном количестве. Провизию пришлось закупать у местных, что было не особо правильно. Однако на горизонте маячила война. Сейчас было не до этого». Я разбирал бумаги и думал о том, как же улучшить свое сельское хозяйство на современной стороне где был особенный дефицит. Обратная страна еле-еле но справлялась, хотя там, скорее всего, была проблема с логистикой. Строек там было куда меньше. Но вдруг мне пришел внутренний сигнал от Мирослава через духовную связь. Я поспешил развернуть свиток дальней связи, Мирослава сказала, что один из ее соседей, барон третьего уровня, объявил войну Яромиру. «Часу, часу не легче».